Глава 12. Удар в спину. Всю ночь посланцы Батыя яростно атаковали город, пытаясь пробиться в Рязань одновременно с трех сторон. Особенно лютовали у Исад и Южного Предградия. Но вылазка, в которой погибло две трети воинов Наума, сделала свое дело. Обстрел Исадских ворот прекратился, таран был уничтожен. А все попытки влезть на стену отбиты. Даже пролом не помог. Защитникам Южного Предградия было тяжелее. Там метательные орудия татар еще работали, исправно разрушая стену и забрасывая город зажигательными горшками. Начался пожар в столичном городе. Занялись купеческие лавки. Сгорела одна из кузниц самого боярина. Огонь так разбушевался, что едва не дошел до Успенского собора. К утру пожар все же успели остановить. Но выгорел почти целый квартал. Добравшись туда на рассвете, воевода поднялся сначала на Ряжские, а затем на Южные ворота. Прошелся по стенам. Бой был жаркий. По всему выходило, что ты решил взять сегодня город во что бы то ни стало и бросил на него большие силы. Но осажденные рязанцы стояли насмерть. Раскаленная смола лилась со стен на головы врагов, летели вниз камни и бревна. Лучники Рязани достойно отвечали татарским — а летучие отряды арбалетчиков вообще стали для врага полной неожиданностью. Когда взошло солнце, приступ продолжался. Свежие татарские части сменяли разбитые и перемолотые рязанцами во время осады, и все начиналось снова. Защитники города держались из последних сил, а татары, похоже, считали их бессмертными. Воевода организовал еще две вылазки, в которых смог уничтожить тараны у и южных ворот, но дальняя вылазка к порокам, что молотили по городу почти непрерывно, уже не удалась. Обозленный ночным успехом рязанцев Баты выставил внушительные заграждения из пехоты и конницы перед пороками на обоих направлениях, сделав внезапную вылазку со стороны города невозможной. Тогда Евпатий решился на отчаянный шаг. Взяв три сотни конных ратников, он прямо посреди белого дня выехал из города и прошерстил татарские порядки вдоль стен южного предградия, сметая все на своем пути. Порубив несколько сотен татарских пехотинцев, рассеял и отогнал их от города. А затем развернулся и атаковал в лоб пороки урежских ворот. Не ожидавшие такой смертельной наглости от осажденных, татары приняли бой, но были разбиты. Евпатий уничтожил все камнеметные машины на северных подступах, и хотел уже атаковать южные, но не успел. Подошли крупные силы татарской конницы. Воевода решил сохранить свой отряд всадников, потерявший не меньше сотни витязей в том бою, и отвел оставшихся в город. С той поры натиск заметно ослаб. И хотя еще двое суток татары непрерывно атаковали Рязань, к концу третьего дня их силы иссякли. Гром сражения стих. Своими глазами с полуразрушенных стен южного предградия. Евпатий вместе с Ратишей наблюдали, как татарские пехотинцы покидают ров, отходя вглубь леса. Горы мертвецов, словно курганы, окаймляли теперь Рязань, а медленно падавший снег постепенно укрывал следы этой смертельной жатвы. Вскоре вокруг все опять стало белым-бело, словно и не пролились прямо здесь целые реки крови. «Похоже, отбились пока». Тяжело выдохнул воевода, вытирая испарину со лба. Может, передышка небольшая выйдет. Но, проехав по округе и посчитав собственные потери рязанцев, Евпатий посмурнел, а затем, не раздумывая, направился прямиком в княжеский Кремль. Юрий воеводу принял немедленно, усадил за стол и даже чаркой медобухи угостил. — Выпей, воевода, заслужил! — усмехнулся Юрий, слегка повеселев. «Ты отдохни маленько, прежде чем разговоры разговаривать. Такой приступ отбили. А сколько татар погибло!» «Отбились, слава богу!» Выдохнул воевода, с удовольствием опрокидывая чарку. «Всем миром бились и отогнали ворога. Но я приехал княже тебе другое сказать. Много и нашей крови пролилось в эти дни. Несть числа твоих храбрых воинов погибло. Прости меня, княже, но еще один такой приступ мы не сдюжим, ежели подмога не подоспеет». заявил это воевода в зале с резными колоннами для приемов особливых гостей. Сидя за накрытым столом и поглядывая сквозь узкие слюдяные окна терема на средний город, видневшийся отсюда. Слуг, как обычно при тайном разговоре, не было. Услышав такие речи, едва повеселевший князь вновь стал хмурым. Молча отпил вина. Затем встал и подошел к ближнему окну, вперев тяжелый взгляд вдаль. Постоял так, раздумывая о чем-то. Воевода не мешал расспросами, любил князь Рязанский размышлять, разглядывая город и лесные просторы. А сейчас было о чем подумать. Пока Юрий смотрел вдаль, за окном быстро темнело. «Значит, говоришь, не сдюжить нам новый приступ», — произнес князь спокойно, словно смирившись со своей судьбой. Сказав это, Юрий вернулся за стол, откинулся на резной спинке кресла и выпил еще вина. а затем вдруг резко стукнул пустым золоченым кубком по столу. «Дозволь княже слово молвить», — тихо попросил Калаврат. «Да ты уж молвил», — горько усмехнулся Юрий. «Порадовал воевода, нечего сказать». Но потом взял себя в руки. «Говори, чего хотел». «Есть у меня мыслишка, как оттянуть новый приступ, который может стать для нас последним». Осторожно произнес воевода, чуть подавшись вперед. «Только дозволь узнать сперва». «Пришла ли весть от великого князя? Идет ли подмога?» Князь Рязанский поморщился и резко дернул головой, словно только и ждал этого вопроса. Боярин понимал, ходит по краю, но иначе было никак. «Нет никаких известий в пати, ни от великого князя, ни из Коломны. тихо проговорил Юрий. «Ну что же, словно бы не расстроился воевода, дело ясное, тогда нужно дальше тянуть время». «Но не просто ждать запершись, а самим врага беспокоить». «И как же ты, воевода, его беспокоить собрался?» Поневоле усмехнулся рязанский князь. «Сам же только что мне поведал, что защищать город более некому. Хочешь последних собрать и на вылазку в Чистополе выйти, батыя захватить?» «Мысль хорошая», — заметил на это коловрат «но я другое имел в виду. Вся, кто город обороняет, пущай здесь пока остаются. Каждый ратник теперь наперечет». Я говорю про мужиков с вилами, что по твоему приказу загодя собрал и недавно под Рязань привел. Да в лесах ближних запрятал. Есть там и немного ратников». В глазах князя промелькнул озорной огонек. Судя по всему, он напрочь забыл про ополчение. «Они сидят там почти седмицу, без дела и ожидают приказа», — продолжал воевода, прочитав одобрение во взгляде. — Батыя победить людей там, конечно, не хватит, но вот врагам кровь пустить, пороки попортить, отвлечь от очередного приступа и время потянуть — народ найдется. — Продолжай, — приказал Юрий, снова став спокойным, как на военном совете перед битвой у Воронежа. — Думаю, я, княже, что настал час, все наши резервы в ход пустить. Хватит им в засаде сидеть. Если не сейчас, то потом уже поздно будет, — закончил воевода. А потому дозволь мне из города отлучиться на пару-тройку дней через твой тайный ход. Татары пока присмирели, раны зализывают. Раньше на новый приступ не осмелятся. А больше трех дней мне, думаю, не потребуется. Схожу, дам наказ и назад. Пусть тылы татарские побеспокоят, пару обозов сожгут, если повезет, пороки изничтожат. Баты нервничать начнет, по лесам за ними гоняться, А нам это все только на руку выйдет. Глядишь, и подмога подоспеет. — Смотри только там, не увлекайся, — напутствовал его князь, давая позволение на эту затею. — Наказ дашь и назад, а то я тебя знаю. Сам полезешь, пекло. Мне воевода здесь нужнее. — Так и будет, — успокоил его Коловрат, отводя глаза в сторону, ибо не был до конца уверен, что сможет удержаться от хорошей драки, если такая случится. — Один пойдешь, — с прищуром во взгляде спросил князь Рязанский, словно почуяв неладное. — Ратишу возьму, — решил Евпатий вдвоем сподручнее. Дело тайное, а он один только проход сей ведает, кроме нас. И никого более в это дело посвящать не буду. — А как же приказчик твой, — напомнил Юрий. — Захар, могила, никому не скажет. Ответил заминкой Коловрат. Его пока здесь оставлю. Мало ли что в дороге случиться может. Не боюсь он все-таки, а приказчик. Ему хозяйством больше пристало заниматься. — Добро, — кивнул князь и добавил. «А за Захаром твоим я сам присмотрю». От таких слов воеводе почему-то не стало спокойнее за судьбу приказчика. Времена лихие, мало ли что мог надумать князь для сохранения своей тайны. Дело было государственное, и Захару не повезло стать его свидетелем. Свидетели в любые времена — судьба опасная. «Ладно», — отогнал мрачные мысли подальше воевода, исподволь поглядывая на вновь призадумавшегося князя. «А войс до моего возвращения ничего с ним не случится». Услышав обещание князя насчет Захара, Калаврат только похвалил себя за то, что рассказал про тайный ход жене. «В крайнем случае она девка боевая, сама выберется», — рассудил воевода. «А мне пока думать надо, как Рязань спасти». «Когда пойдешь?» — вернулся к разговору Юрий, вновь наливая вина в кубок. «А сегодня в ночь и пойду», — решил Калаврат, недолго думая. Сейчас вернусь в терем, отдохну маленько, а затем в путь. Терять время нельзя. — Добро, — кивнул Юрий, — жду вас обоих к ночи. А когда воеводов встал из-за стола, вдруг окликнул его в дверях. — Евпатий, ты когда сюда подземным ходом шел? — произнес князь, как будто между прочим. — Никаких отвороток не приметил? — Нет, не приметил, — слукавил калаврат. На прямке шли от края до края, никуда не сворачивая. Да и темно там, княже, ни черта не видать. Факел чахлый был, да и тот едва не потух у самой дверки твоей. А что? Да так, — отмахнулся Юрий, ухмыльнувшись. Ничего, давно сам туда не спускался, позабыл, что там да как. Боюсь, чтоб ты не заблудился, да в подземелье не сгинул. Там блудить особо негде, — успокоил его воевода. Иди себе, да иди, согнувшись. Главное, чтобы факел горел исправно. Князь кивнул и отпустил его с Богом. Мёрзлая земля пополам с песком глухо скрипнула под сапогами воеводы, когда он, согнувшись в три погибели, остановился напротив массивной, собранной из нескольких слоев дуба и окованной медью дверкой. «Почти пришли!» — выдохнул калаврат и протянул чадивший факел Ратише. «А ну, подержи!» Верный спутник воеводы перехватил факел и приподнял его повыше, чтобы осветить замочную скважину. Но в усердии ткнул фитилём земляной потолок. Факел зашипел, огонь заметался, но не погас. «Чише ты!» — одернул ретивого помощника Калаврат, побрякивая связкой ключей на поясе. «Смотри, не погаси огонь, покудово я дверку не отпер!» Приноровившись, Калаврат ловко вставил хитроумный ключ в замочную скважину, провернул и толкнул дверь. Медные петли скрипнули, отворяя проход в предбанник. «Вот теперь точно дошли!» произнес воевода и шагнул внутрь, велев Ратише водрузить факел в специальную подставку на стене. Накануне Калаврат едва смог немного поспать, да с женой проститься, как уже следовало отправляться в путь. Времени было мало, и вот они уже прошли в обратном направлении весь потайной лаз. До выхода на поверхность оставалось буквально пару шагов. Заперев за собой массивную дверь в подземный ход, Калаврат разрешил Ратише немного отдохнуть на лавке. Все ж таки передвигаться в согбенном состоянии было занятием утомительным. А сам, сделав пару шагов, завозился у второй дверки. Вскоре она с утробным скрипом отворилась. Снаружи ворвался свежий воздух, разбавляя тяжелый и затклый запах подземелья. Вдохнув с наслаждением полной грудью, Евпатий почуял запахи зимнего леса, пахло соснами и снегом. Даже глаза на мгновение закрыл от удовольствия. «Идем, Ратиша», — произнес он, наконец, с трудом открывая глаза. «Пора на свет божий выбираться. Хотя, может, еще и не рассвело». И, потушив факел, нырнул в узкий лаз, находившийся на уровне живота. Оказавшись в закутке за дверью и пропуская бывалого воротника вперед, воевода напомнил шепотом. «Только осторожно, мало ли что там снаружи». «Не боись, Евпатий Львович», — подмигнул ему Ратиша. «Не впервой». Пока Коловрат запирал вход в тайное подземелье, бывалый ратник протиснулся за угол и стал пробираться по узкой расселине меж камней. Вскоре Калаврат и сам проследовал тем же путем. Осторожно отодвинув ветки одной из разлапистых елей, что надежно прикрывала расселину от посторонних взглядов, и сделав несколько шагов, воевода оказался на берегу знакомого озерца. Ратиша уже давно стоял здесь, внимательно обшаривая взглядом окрестности и прислушиваясь к звукам. Светало. Первые лучи окрасили валый цвет кроны вековых сосен, отчего сумрак по низинам стал на время только гуще. Место выглядело глухим и хорошо укрытым от постороннего взгляда. Чуть в стороне возвышался небольшой скальный обрыв. Ручей все так же падал с него саженей на пять, деловито журча под коркой льда. За последние дни снег шел уже несколько раз, и чужих следов Калаврат вокруг не приметил, не считая отпечатков лап беспокойного зайца и лисицы, которая кралась по его следу. — Вроде тихо, — выдохнул Ратиша. — Чужих нет. — Идем, — кивнул в ответ воевода. — Надо поспешать, пока не рассвело совсем. До полудня хочу быть уже в лагере Лютобора. Сделав на всякий случай приличный крюк в противоположную сторону от входа в подземелье, Мало ли, какие лисы тут бегают. Калаврат и Ратиша обошли озерцо по дальнему краю, запутав следы, а затем направились вдоль ручья вверх, туда, где находилась уже известная им тропа, что вела в лагерь к Батыю. Прокравшись меж заснеженных елей к самой кромке тропы, они уже собрались перемахнуть ее сходу. Но тут Калаврат услышал знакомый стук копыт по мерзлой земле и сделал знак замереть. Оба русича прильнули к соснам, слившись со стволами в полумраке. Где-то совсем рядом, почти над их головами, простучали копыта татарских коней. Выдохнув еще три раза для надежности, воевода сказал шепотом «Пора!» и, ухватившись за сосну, первым выбрался на тропу из заснеженного русла ручья. Быстро оглядевшись, убедился, что никого нет, подал знак ратиши, Сам же одним прыжком переметнулся на другую сторону и стал карабкаться на вершину холма, цепляясь за деревья. Ратиша также преодолел тропу без приключений. Вскоре они уже были далеко от места возможного появления татарских отрядов. Шагали сквозь заповедный лес, разыскивая в лучах рассвета приметы, по которым можно было выйти к лагерю ополченцев. "Прости меня, Евпатий Львович, за любопытство", впервые с момента выхода на поверхность заговорил Ратиша. которому надоело в полной тишине пробираться сквозь бурелом. «Ты, ратное дело, в тылу татарском задумал учинить?» «Важное, небось. Неспроста же сам опять сюда пошел, а не меня одного отправил с наказом, как грозился. Чую я, не хотел тебя, князь, отпускать». Калаврат нагнулся, чтобы пролезть под огромной корягой, и, распрямившись, наконец ответил. «Верно. Пришла пора татарам хвост накрутить как следует. Потому хочу сам в этом деле поучаствовать». «И как мы это сообразим?» — уточнил Ратиша, следом пролезая под корягой. «Пока сам не знаю», — обескуражил его ответом воевода. «За то время, что мы в Рязани осаду держали, много воды утекло. Давай сначала в лагерь доберемся. Белояр с лютобором, думается мне, тоже сложа руки не сидели. Разузнали что-нибудь о делах татарских. Вот поговорим с ними, там и наше дело само собой сладится». «Добро». кивнул Ратиша, устремляясь в догон за Калавратом, который явно торопился и терять время на долгие разговоры не хотел. Вскоре они преодолели бурелом, небо быстро светлело, разгоняя остатки предрассветного тумана по кустам и корягам. И вот деревья раздвинулись, внезапно выпустив путников на поляну. Евпатий поднял глаза и вновь узрел перед собой огромные валуны. Вырванные из скалы, словно рукой великана и поставленные на поляне, Эти валуны немного расступились, обнажая узкий, похожий на щель проход в глубину скальной гряды. Но вот и добрались, — вымолвил воевода, разглядывая скалы в поисках тайных стражников, которых тут не могло не быть. Сейчас и поговорим за жизнь.